Глава 91. Динго Арчибальд просунул голову в приоткрытую дверь и напомнил. «Янг просил вас зайти к нему, сэр». «Да-да, Динго, я помню», — кивнул Фрэнк, удобнее подвешивая свой огромный пистолет. Бронежилет полнил, и шнурок, на котором висело оружие, стал коротковат. Фрэнк приладил его под правую руку так, чтобы это выглядело несколько нелепо. «Пускай посмеются», — решил он, и, выхватив крушейдер, Навел его на цель, потом встал перед зеркалом и проделал это 10 раз. Получалось не слишком быстро, но с такой тяжелой штукой быстрее все равно было не управиться. Закончив тренинг, Фрэнк вышел в коридор и направился в покое Бристоля. Переходы Ульриха были сильно запутаны, но хорошая зрительная память и умение ориентироваться сделали свое дело. Фрэнк в точности воспроизвел тот маршрут, по которому его водил Адольфус Реймер. Проходя по судну, он везде видел деловитое перемещение групп боевиков и четкую работу экипажа. Люди, судя по всему, были хорошими вояками и толковыми специалистами. Фрэнк не знал, радоваться этому или огорчаться. Потом решил, что лучше радоваться. На первом этапе его личного плана сильная ударная группа была очень кстати. Почти возле самой двери Бристоля Фрэнк встретил Бино Маршака. Тот был закован в тяжелую броню, расписанную неприличными словами. В одной руке он держал шлем, а в другой — штурмовую винтовку. «Я в твоей группе, Кертис, радостно сообщил Маршак. «Отлично, Бино. Повоюем еще разок вместе». «Да, как тогда, на Хингане», — вспомнил Маршак. «Да, как на Хингане». «Ну ладно, я пошел грузиться. Догоняй!» — махнул рукой Маршак и скрылся за поворотом. Удостоверившись, что он больше не вернется, Фрэнк постоял еще несколько секунд, потом шагнул к двери.